«Я с горечью и печалью смотрю на наш выбор. Дар нашему защитнику, Сауменкару, Накува и Суквик. Наши зимние празднования и пир. Но всем нужно есть!» Глаза мистера Чакоты шарят по толпе. Угольно-черные, но с блестками темно-карево. Найдя меня, они останавливаются. «Серьезно?» «Да нет, нет, нет, это неправда!»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 Его медовый взгляд встречает мой всего в паре метров. В глазах мерцают непролитые слезы, и лицо его скривилось. Но губами он произносит «Прости». «Мисс Язи, мы благодарим вас за ваш дар! Незачем убегать! Мы все с тобой!» Мэр останавливается и отворачивается к сцене. «Нет, нет, нет, нет, этого не может быть!» говорю я себе «Беги, инук!»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 Движение вперёд останавливается окончательно, и меня тянут назад к мэру и его улыбке чеширского кота. Наконец я обретаю дар речи и кричу «Нет, нет, нет, стойте, так же ведь нельзя!» Но слова умирают на губах, когда меня тащат мимо папы, и его руки придают меня. «Папа, папа!»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 Через секунду за мной звучат шаги, и что-то колет меня в шею. Следом наступает тьма. Холодный ветер скользит по моей обнаженной коже, подмораживая и так уже онемевший нос, щеки, руки и ноги. Ощущение, как волосы на теле гнутся под ветром, пробуждает меня из искусственного сна.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 Хотя я едва слышу, боль от всего, столкнувшегося рядом в моем сознании, меня ошеломляет. Что случилось? Где я? Пушистые, мокрые снежинки падают на землю. Стряхивая божью перхоть, я заставляю конечности двигаться и подниматься. С ветром, встретившим мое раздетое тело, по мне пробегает дрожь. Шкуры исчезли, осталась только тонкая сорочка, которая едва достигает до бедер. Она липнет к телу, промерзшая и промокшая насквозь. «Какого черта?» — не могу не спросить я тени. Голос ломается, как айсберг, и я кривлюсь. Под мрачным балдахином деревьев мое внимание привлекает огромная прокинутая сосна. Под ее обнаженными ветвями...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 Она защищает от кусачьего ветра. Впервые из пробуждения я слышу собственное неровное дыхание. Все-таки временное убежище облегчения. Закрыв глаза, я сосредотачиваюсь на размеренном дыхании. Икеак научил меня этому на охоте. Икеак всего на несколько лет старше меня. Но он мне как старший брат, который поможет там, где папа, не сможет.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 особенно по ночам. Он работает на мистера Чакота в магазине, зарабатывая достаточно для жизни, но не более того. Вдохнуть, выдохнуть. Зубы стучат. Ничего не могу поделать. Им вторит уже знакомый звук, который я только что слышала звон рождественских колокольчиков. Будто где-то поблизости проезжает Святой Николай.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 Ещё и ещё. Это я. Я звеню. Схватив один, я пытаюсь его вытянуть. Волосы вплетены внутрь самого маленького бубенца. И он не поддаётся, дёргает за кожу. Взявшись поудобнее, я пробую ещё дрожа от боли. От дрожи колокольчики поют. Их так много, поверить не могу. Звук разносится далеко, напоминают мне слова Икеака. «Оставайся на подветренной стороне и будь бесшумно. Отпустив, я бросаю взгляд на вход в пещеру шириной в метр. Хотя Икеак учил меня не спугнуть добычу, тот же звук может и привлечь хищников. На Аляске медведи-гризли и волки всегда ищут легкую добычу.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 Кричу я, втянув носом воздух и баюкая еще более пораненную руку. В кровавой мешанине чертов колокольчик все еще удерживают четыре нитки, уходящие куда-то в рану. «Серьезно? Они серьезно привязали его изнутри? Да еще и леской! Что же это за люди?»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 Мой живот заполняет гнев, как будто образуя камень размером с шар для боулинга, и всякий раз, как я вспоминаю престижённое выражение на папином лице, на глаза наворачиваются слёзы. «Что бы ни случилось, я отсюда выберусь», — обещаю я себе. Мне нужно было услышать эти слова. «И Чакута, ты попал в мой список непослушных мальчиков». После того, как я произнесла это вслух, становится немного легче. Призывав всю смелость и натирая шишки на ногах и спине, я выползла назад называющий ветер. Поискав глазами в небе слабое свечение огней моей деревни, я едва разглядела их среди отвлекающего северного сияния. Но как только нашла, с моих плеч как будто свалилась гора. Икеак научил меня ориентироваться в лесу.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 Они красные, натертые и кровоточат в нескольких местах. Если у меня будет надежда спасти их, когда все кончится, я пойду на все. От резкой встречи кожи со снегом должны бы застучать зубы. Но к тому времени холод уже проник до самого мозга костей. Встаю...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 Следующий вой на пути через метровый слой снега вынуждает меня прибавить шагу. Это далеко не похоже на бег, скорее пьяный спотыкач. Но звук раздается слишком близко. Я едва могу держать глаза открытыми и на злом ветру и падающем снегу, едва разбираю деревья в пяти метрах перед собой. Но позади слышатся тяжелые хрустящие шаги. Взгляд через плечо разжигает огонь в самом моем нутре. Из темноты выходит, должно быть, сам Сауменкар. И белый мех покрывает всю его тушу и обрамляет синие голодные глаза. Паника, которую я так долго пыталась затоптать, вспыхивает и заслоняет разум. Существо огромно, почти пять метров в высоту –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 Немногочисленные пожитки, стоящие в доме, теперь разбросаны по деревянному полу. Ничто не осталось нетронутым. Все в хозяйстве Язи перевернуто вверх дном самого выбора инук в прошлом вечере. В эту самую ночь, четырнадцать лет назад, Уми потерял жену, а теперь и дочь.